Здесь было совсем темно, потому что окна были закрыты ставнями, и свет с улицы проникал сюда только сквозь трещины в ставнях. "Я ничего не вижу", растерянно проговорила Стефани. Она нащупала в темноте мою руку и вцепилась в неё мёртвой хваткой. "Здесь так темно, Дуан, пойдём отсюда". Я открыл был рот, чтобы сказать: "Пойдём", но тут раздался какой-то звук совсем рядом. Я затаил дыхание. Стефани еще сильнее сжала мою руку. — Дуан, это ты топаешь? — Нет, не я. Теперь я явственно различал шаги, и они приближались. — Здесь кто-то есть, — прошептала Стефани. Я сделал глубокий вдох и проговорил в темноту. — Кто здесь? Стефани с такой силой вцепилась мне в руку, что мне стало больно, но я даже и не пытался вырвать у нее руку. Шаги приближались, мягкие, призрачные шаги. У меня по спине пробежал холодок. Свободной рукой я надавил себе на челюсть снизу, чтобы у меня не стучали зубы. А потом из темноты показались глаза, две пары жёлтых, горящих глаз. Я не знаю, кто к нам приближался, но у него было 4 глаза. Кажется, я поперхнулся. Не знаю. Меня как будто парализовало. Я не мог пошевелиться. Я не мог вздохнуть. Я напряжённо вглядывался в темноту. Я прислушивался. Я ждал. Глаза разделились на две пары. Два глаза сдвинулись вправо, два влево. Нет! завопил я блягим матом, когда увидел, что глаз стало больше. Жёлтые, злые глаза сияющие в темноте. Они смотрели на нас из всех углов. Они были повсюду, по всему полу. Гне окружили нас со всех сторон. Мы со Стефани уже приготовились к самому худшему. И только потом до меня дошло, что это были кошки. Ну да, кошки. Их выдал промзительный вой: мяу. Мы со Стефани с облегчением вздохнули. Одна из кошек прошла совсем близко, задев мою ногу. Я испуганно отпрянул в сторону и едва не сбил Стефани с ног. Она чертыхнулась и отпихнула меня. Кошки отозвались дружелюбным мяуканьем. Ещё одна подошла ко мне и потёрлася о ногу. По-моему, они рады. Может быть, им здесь скучно, неуверенно проговорила Стефани. Как ты думаешь, кто-нибудь поднимался сюда, чтобы их покормить? "Мне это до фонаря", рявкнул я. "Эти жёлтые глаза, жуть какая". Я подумал, подумал. Ну, я не знаю, что я подумал. Но мне это очень не нравится. И пойдём отсюда. В какой-то веки Стефани не стала спорить. Она тут же сервалась с места и направилась к двери у дальней стены. Вокруг нас бисновались кошки. Они уже не мяукали, а истошно завывали. Ещё одна кошка потёрлась о мою ногу. Стефани споткнулась о кошку и грохнулась на пол, прямо на колени. Кошки пронзительно завопили. Все, как одна. С тобой всё нормально? спросил я, помогая Стефани подняться. Кошки орали так громко, что я не расслышал её ответа. Мы бегом бросились к двери и выбежали из комнаты. Я прикрыл дверь поплотнее, и сразу же стало тихо. Ну, и где мы? спросил я. Не знаю, выдавила Стефани. Я подошёл к высокому узкому окну. И выглянул на улицу сквозь запылённое стекло. Окно выходило на крошечный балкончик, который торчал прямо из покатой крыши. В окно лился бледный свет луны. Я вернулся к Стефани. Она так и стояла у двери, вжавшись в каменную стену. Похоже, что это какой-то задний коридор. И действительно, это был коридор, такой длинный, длинный и узкий. С того места, где мы стояли, он казался вообще бесконечным. Наверное, в тех комнатах жили слуги. Ну, знаешь, горничные, стража, посудомойки и экскурсоводы. Стефани даже не улыбнулась. Тяжёхко вздохнув, она пошла вперёд по коридору. "Давай, найдём лестницу, спустимся вниз и вернёмся к группе. Но сегодня, мне кажется, мы посмотрели достаточно". Я сразу же с ней согласился. "Да, давай. В конце коридора должна быть лестница". Но не успел я сделать и трёх шагов, как вдруг почувствовал, что ко мне прикоснулись чьи-то руки. Лёгкие, словно призрачные, они коснулись моего лица и шеи, и волос. Липкие, невидимые руки, и они тянули меня назад, не давая сделать ни шагу. "Ой, что это?" испуганно вскрикнула Стефани. "Помогите!" Призрачные руки схватили её тоже. Призрачные непризрачные, одержали они крепко. Я чувствовал прикосновение мягких пальцев, сухих и лёгких, как воздух, и пальцы сжимались, сжимались. Стефани отчаянно замахал руками, пытаясь вырваться из цепких рук. "Это какая-то сетка!" крикнула она мне. Я попробовал сбросить призрачные пальцы с лица, но у меня ничего не вышло. я по-прежнему чувствовал их липкое прикосновение. И когда я уже думал, что нам конец, до да меня вдруг дошло, что никто меня не держал и никаких призраков рядом не было. Просто мы со Стефани вошли в плотную пелену паутины. Сплетение крепких и липких нитей накрыло нас, словно сеть, и чем больше мы со Стефани брыкались, тем плотнее заворачивались в паутину. «Стефани, это же паутина!» закричал я. И резким движением отрвал от лица целый пук нитей. "Ну, конечно же, паутина", крикнула Стив в ответ, продолжая чайными махать руками и вертеться на месте. "А ты что подумал? Что это призрак?" выдавил я. "Стефани", рассмеялась. "Дуан, я знаю, что фантазия у тебя богатая, но если ты будешь везде видеть призраков, мы отсюда вообще никогда не выберемся". "Я, я" Я не знал, что сказать. Стефани тоже подумала, что это был призрак. Я был в этом уверен на сто процентов. Но теперь она делала вид, что с самого начала поняла, что к чему. Мы с ней встали в темноте посреди коридора и принялись отдирать от лица волос противные липкие нити. Паутина запуталась у меня в волосах. Я никак не мог выковырять ее всю. Вот зараза! Я теперь до конца жизни буду чесаться. Пробормотал я себе под нос. «Хочешь, я тебя огорчу?» Спросила Стефани. «Ну попробуй!» Я вытащил паутину из уха. «А кто, по-твоему, сплел всю эту паутину?» «Вопрос на засыпку, но я смекалистый, догадался!» «Пауки!» У меня вдруг зачесалось все тело, руки и ноги, и даже спина. Мне показалось, что кто-то цапнул меня за шею. Неужели? И я весь в пауках. Ощущение было как раз такое. Я сорвался с места и побежал вперед. Наверное, я снял с себя не всю паутину, но мне уже было все равно. Стефани бросилась следом за мной. Мы бежали по темному длинному коридору, почесываясь на бегу и шлепая себя руками. «Стеф, когда тебе в следующий раз захочется приключений, пожалуйста, сделай так, чтобы тебе сразу же расхотелось!» Выдохнул я. "Давай с началы выберемся отсюда", отозвалась она. Мы добрались до конца коридора, но там не было никакой лестницы. И как нам теперь интересно спуститься вниз? Коридор упирался в глухую стену и заворачивал влево. Здесь уже было какое-то освещение. На подставках, вбитых в стену над дверями, горели низкие плывущие свечи. В их плещущем свете тени на стенах были похожены на хищных зверей, крадущихся в полумраке. Пойдём туда, я потянул Стефана за руку. Другого пути просто не было. Стараясь держаться поближе друг к другу, мы пошли по коридору, мимо ряда дверей, за которыми не было ничего, кроме сумрака и тишины. Пламя свечей подрагивало, когда мы проходили мимо. Наши тени бежали чуть впереди, как будто им ещё больше, чем нам. Не терпелось скорее добраться до лестницы. А потом я услышал смех. Я замер на месте. «Что это?» — выдохнула Стефани, широко распахнув глаза. Мы прислушались. Ну да, точно, смех. И еще, голоса. Они доносились из комнаты в дальнем конце коридора. Дверь была закрыта, и я не разобрал слов. Но это были человеческие голоса. Вот мужчина что-то сказал, женщина рассмеялась, потом засмеялись другие. "Кажется, это наша группа", прошептал я. Стефани нахмурилась. "Но ведь на третий этаж экскурсии не водят". Мы подошли поближе к двери и снова прислушались. В комнате явно кто-то был, там разговаривали и смеялись, причём несколько человек говорили одновременно, и судя по всему, им было весело. как будто они собрались на вечеринку. Я приложил ухо к двери. «Наверное, экскурсия закончилась, и теперь все просто разговаривают», поделился я со Стефани своими соображениями. Стеф задумчиво почесала макушку и попутно вытащила из волос очередную порцию паутины. «Ну и чего ты ждешь, Дуан? Открывай дверь и пойдем!» «Надеюсь, вот-то не спросят, где мы гуляли», пробормотал я. Беря из за дверную ручку, я открыл дверь, и мы со Стефани вошли в комнату. Но когда мы увидели то, что увидели, мы с ней просто обалдели. В комнате никого не было, то есть абсолютно никого. Там было пусто, темно и тихо. Что происходит? Где все? испуганно вскрикнула Стефани. Мы прошли чуть вперёд, Под ногами у нас скрипнули половицы. И больше ни звука. Ничего не понимаю, прошептала Стефани. Мы же только что слышали голоса. Ведь мы их слышали, правда? Слышали, подтвердил я. Они разговаривали и смеялись. Впечатление было такое, что здесь целая куча народу. Ну да, Стефани растерянно оглядела пустую комнату. Целая куча! У меня волосы зашевелились на голове. Наверное, это были не люди, выдавил я. Стефани резко повернулась ко мне. Чего? Это были не люди? повторил я уже чёче. Это были призраки. У Стефани челюсть отвисла. И они испарились, когда мы открыли дверь? Я кивнул. Да, и мне кажется, я их чувствую. Они всё ещё здесь, только мы их не видим. Стефани нервно хохотнула. Ты их чувствуешь? То есть как? Но не успела она договорить, как по комнате прошёл дуновение ледяного ветра. Я его чувствовала очень явно, такой сухой и холодный ветер, от которого меня пробило зноб. Должно быть, Стефани тоже его почувствовала. Она зябко поёжилась и обняла себя руками за плечи. Ой, ты чувствуешь, дует. Может быть, здесь окно открыто? Почему вдруг так холодно стало? когда всегда было жарко. Она снова поёжилась и спросила тоненьким, жалобным голоском. «Мы здесь не одни, правильно?» «Не знаю», — прошептал я, «но кажется, мы только что помешали какому-то празднику». Мы со Стефани застыли на месте, не решаясь даже пошевелиться. А вдруг у нас за спиной стоит призрак? А вдруг все эти призраки, которых мы слышали из-за двери? Стоит здесь и смотрит на нас и готовится нас схватить. "Стефани", прошептал я. "А вдруг мы и вправду им помешали? Вдруг здесь и вправду живут привидения?" Стефани с трудом проглотила слюну и не сказала ни слова. Наверное, мы с ней думали об одном и том же, о том, что Эндрю лишился своей головы и превратился в призрака, когда без приглашения валился в комнату где обитал призрак погибшего капитана. А вдруг это и есть та самая комната? Пойдем отсюда, Стефани, быстрее. Мне хотелось сбежать отсюда без оглядки. И не только из этой комнаты, а вообще из этого жуткого дома на холме. Больше всего мне хотелось оказаться сейчас у себя дома, где меня не подстерегают никакие опасности, где тепло и нет призраков. Никаких призраков. Мы развернулись как по команде и бегом бросились к двери. Я боялся, что призраки попытаются остановить нас. Но нет, мы без всяких препятствий вышли из комнаты, снова в сумрачный коридор, освещённый неверным светом свечей. Я плотно прикрыл за собой дверь. Где же лестница? проговорила Стефани с отчаянием в голосе. Мы дошли до конца коридора. Он упирался в глухую стену. В дрожащем свете свечей казалось, что цветы на обоях шевелит лепестками. Я ударила обои ми кулаками в стену. Как нам отсюда выбраться? Как? Кажется, у меня начиналась истерика. Стефани открыла ближайшую дверь и шагнула через порог. Я направился следом за ней. Нет, только не это. Призрачные фигуры заполняли всю комнату. Лишь секунд через 10 я сообразил, что это вовсе не призраки, а обычная мебель: кушетки и стулья, накрытые серыми чехлами. "Может, здесь тоже живут привидения?" выдавил я. Но Стефани меня не услышала. Она уже бежала к распахнутой двери в дальней стене. Я поспешил за ней. Эта дверь вывела нас в другую комнату, заставленную ящиками и коробками. Ящики громоздились до самого потолка. Еще одна комната. И еще. У меня вдруг ужасно разболелось горло, а сердце билось так сильно, что, казалось, оно сейчас разорвется. Мысли у меня были самые мрачные. Я уже начал всерьез опасаться, что мы никогда не найдем эту чертову лестницу. Еще одна дверь. И еще одна темная комната. Эй, Стеф! Тихонько я кликнул. Тебе не кажется, что мы ходим кругами? Мы вышли в длинный извилистый коридор, и снова колеблющиеся огоньки свечей и цветы на обоях, как будто шевелится в их неверном свете. Мы со Стефанией неслись вперёд, и тут я заметил дверь, которой раньше не видел, дверь с прибитой к ней подковой. Говорят, что подкова приносит счастье. Может, на этот раз нам повезёт? Я очень на это надеялся. Я взялся за ручку двери дрожащей рукой и потянул дверь на себя. Лестница! Ура! Заревел я благим матом. Наконец-то, выдохнула Стефани. Это, наверное, лестница для слуг, сказал я. На лестнице было темно, хоть глаз выколи, и ступеньки казались какими-то уж слишком крутыми. Я осторожно пошёл вниз, держась за стену. Я боялся оступиться, и поэтому шёл очень медленно. Стефани шла следом, положив руку мне на плечо. Когда я сделал шаг на ступеньку вниз, она тоже делала шаг. Ещё один шаг, ещё. Наши шаги отдавались гулким эхом в тёмном колодце лестничного пролёта. Мы спустились, наверное, ступинок на 10. И тут я услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице нам навстречу. Я резко остановился. Стефани налетела на меня сзади и едва не сбила с ног. Я схватился за стену, чтобы не упасть вниз. Шаги приближались. Тяжелые и зловещие. У нас уже не было времени убежать. Свет электрического фонарика скользнул по лицу Стефани и тут же ударил мне прямо в глаза. Я прищурился и увидел, что навстречу нам поднимается какая-то громадная. темная фигура. «Ага, вот вы где!» Раскатистое эхо не сразу замерло между каменными стенами лестничного пролета. «Знакомый голос!» «От-а!» — воскликнули мы со Стефани одновременно.